Глава двадцать пятая. Янтарь. Как ни странно, но тесный округлый тоннель с жарками мы проскочили довольно быстро. Первым шел Эд, прислушиваясь к сигналам детектора. За ним аккуратно шагал доктор, мерно постукивая увесистым посохом. Далее двигались мы с мутом, транспортируя на носилках Зета, а замыкал цепь бочка с оружием на изготовку. Густая засушливая духота тоннеля щекотала кожу прозрачным маревом. Обливаясь потом, мы смутом лавировали меж аномалий, насколько позволяло пространство. Очень хотелось скинуть тяжелый костюм, расшнуровать ботинки и пойти по теплому бетону босиком, как в детстве. Скинув с себя липкий морок, я мотнул головой, вытирая капли пота о плечо. Еще немножко, и я совсем перегреюсь. Пожаловался Муд доктору, который, казалось, совсем не замечал, что температура в тоннеле явно переползла отметку сорок. «Словно в ад спускаемся. Вы точно уверены, что это безопасный путь?» «Поздно! Пить боржоми!» Угрюмо прокашлялся бочка, взъерошивая жесткие волосы, налипшие тонкими прядками по кромке лба. «Внимание! Впереди слепые псы!» предупредил нас Эд. Я услышал разноголосый вой, притаившийся на том конце тоннеля собачьей стаи. В аномальные поля они не суются, но как только выйдем, придется держать оборону. «Не нагоняйте паники, Эдуард», — спокойно ответил ему доктор. «Псы нас не тронут. Они сыты и просто резвятся, радуясь погожему дню». «Док, если что, имейте в виду, чтобы обидок не было». Дернутся в нашу сторону, и мы откроем огонь, — предупредил врача Бочка. — В этом нет необходимости. Фома, вы неверующий. Псы сейчас не опасны. С некоторым нажимом ответил ему доктор, и сталкер замолчал, но поудобнее перехватил оружие, готовясь к потенциальной схватке. Заметив нас, стая псов заволновалась. Крупный клокастый чернобылец оскалился и решительно понесся в сторону тоннеля. Остальные члены стаи медлили. Маленькая ободранная шавка, не больше кролика величиной, заерзала и нервно заскулила, не решаясь тронуться с места. Длинный, высокий, словно пластилиновый док, лишенный шкуры на боках, приглушенно зарычал, пятясь назад. «Видите? Они сами вас боятся», — обратился к сталкеру невозмутимый доктор. Особенно тот здоровенный черноболец, что караулит на Сустенный тоннеле, рассмеялся несильно тактичной бочка. Я знаю его, ответил доктор. Он караулит меня, чтобы поздороваться. Да вас в зоне каждая собака знает, не унимался сталкер. А мы люди маленькие. Где гарантия, что, поприветствовав вас, пес не вцепится кому-нибудь в ляжку и не откусит себе на память вот такенный шматок вкусной свежей плоти?» Бочка сделала руками неопределенное движение, красноречиво рисующее окружность, в разы превышающую размером любые наши мясистые части. «Бочка, скажите, а почему вы еще не вступили в долг?» — строго спросил оппонента проницательный доктор. Вы так категоричны к созданиям зоны, считая их абсолютным злом, что просто не оставляете себе шанса убедиться в обратном. Яркие голубые глаза Дока вспыхнули огнем праведного негодования. Я даю вам свое твердое и честное слово, что пес вас не тронет. Выходите все вместе, без резких движений и следуйте за мной, под мою личную ответственность». «Ну, если вы обещаете, что пришьете на место откушенную часть моей задницы, то я согласен». Не без скепсиса выразил свое доверие бочка и шагнул на разбитый непогодный асфальт, поравнявшись с доктором. Кивнув вожаку, док проследовал мимо по дороге, уводя за собой группу. Чернобылец медлил, водил носом, глядя глазами-бусинами нам во след. Стая при этом вела себя беспокойно». Несколько собак осмелились подойти ближе других, и Эд молча продемонстрировал им свое ружье. Но собаки не напали, и, пробежав буквально в нескольких сантиметрах от него, скрылись в высокой траве ближайшего оврага. «Эдик, не нервничайте, пожалуйста. Ваши с бочкой винтовки нервируют псов», — немного обиженно протянул доктор. «Знаете, док», — отозвался проводник. «Когда вы зовете меня Эдиком с такой вот интонацией, мне кажется, что вы меня обзываете». Бочка громко захохотал, и мы с доком переглянулись. «Тише, друг мой!» — шикнул на сталкера врач. «Держите себя в руках. Такие яркие проявления эмоций небезопасны. Они могут спровоцировать стаю». Покраснев, Бочка взял себя в руки. Но крылья его мясистого крупного носа непрестанно подрагивали, выдавая волнение. Опасность ситуации усугублялась и тем, что впереди нас ожидала встреча с военными. Казалось одно неаккуратное слово, и бочка вспыхнет, как сигара, а это в данной ситуации абсолютно не на руку. Пройдя узкой разбитой дорогой, мы вышли к бункеру ученых компактному бетонному сооружению, стоящему неподалеку от частично обмелевшего озера, давшего название всей местности. «Стоять!» — подали признаки жизни ближайшие кусты, и Бочка направил на них ружье. Оружие опустили и вышли в проход с поднятыми лапами, приказал группе тщедушный невысокий парень в военном камуфляже. Из тоннеля неподалеку вышли двое патрульных с автоматами на изготовку. «Руки вверх, все, кроме Дока, его я знаю», — безапелляционно приказал плечистый веснущатый лейтенант с абаканом наперевес. «Одна рука вас устроит?» — добродушно, без вызова в голосе спросил Мут. «Иначе мы уроним больного». «Милейший, мы к Сахарову», — любезно обратился к военному доктору «Он дал обещание исполнить любую мою просьбу, как только появится необходимость». Нам нужно определить в ваш медотсек вот этого молодого человека». При этом врач красноречиво указал рукой на бледного зета. «Думаю, ученым этот случай покажется крайне интересным. Он прошел через очень редкую пространственную аномалию, прыжок в бездну, и теперь сильно страдает. Доложите о нас, пожалуйста». «Да проходите так», — сжалился лейтенант и скосил глаз на красного, как рак двухметрового бочку. Не то чтобы у нас тут закрытый объект, просто активизировались партизаны в последнее время. Некоторым сталкерам после стычек на выжигателе совсем крышу снесло, и они решили поиграть в сопротивление. В общем, теперь усиленно фильтруем входящий контингент во избежание внештатных ситуаций. Доктор поблагодарил военных за проявленную бдительность, при этом у бочки на лице появилась гримаса мученика. «Бдят они!» «Бюрократы хреновы!» — с чувством выругался он, выруливая на узкую тропку, обрамленную короткими столбиками с растянутой между ними ягозой. «Сплошные нервы!» «Да расслабься ты!» — прокряхтел уже изрядно подуставший муд. «Вот, займись делом, сразу отпустит!» — предложил он бочке ручку носилок. «Самый хитрый, да?» — прищурился бочка, но носилки взял. И мы осторожно спустились с небольшого пригорка к бункеру, аккуратно огибая остовы уже изрядно проржавелых грузовиков, торчащих из земли то тут, то там. Будто некий безбашенный силач постарался спрятать их от чужих глаз, но передумал на полпути. видимое удивление Эд пояснил. Здесь болотистый грунт, почва сильно плывет. Вон даже бункер ученых уходит в землю на пару сантиметров в год. А уж техникой подавно. Железная дверь санитарного накопителя открылась, оттуда показался человек в научном комбинезоне последней модели. — Круглов, — пояснил мне Мут, — помощник Сахарова. Хороший мужик, веселый. — Приветствую вас, друзья, — обратился он к группе. — Простите, ухожу производить замеры. Там за озером военную полянку любопытную зачистили. Надо успеть, пока зверье туда не набежало. Мы вошли в открытую дверь, и я удивился, какой просторной изнутри оказалась эта компактная бетонная коробочка. Потолкавшись немного в накопители и получив заряд неизвестного газа в лицо, мы проследовали в святая святых, портативную научную лабораторию. Непрестанно кашля, бочка грязно выругался, отчего получил строгий выговор от доктора. Очень скоро навстречу нам вышел седовласый лысеющий мужчина в бирюзовом халате. «Мое почтение, господа сталкеры!» Улыбнулся он тепло и приветливо, словно по-отечески. «Моя фамилия Сахаров, для тех, кто не знает». Коротко кивнув нам смутом, он пошарил в кармане и протянул доку сложенный в четверо документ. «Вот накладная, приборы настроены и ждут только вас. Круглов их сам лично отладил» ровно восемь штук вы просто волшебник профессор расплылся в улыбке док это более модернизированные версии того самого прототипа что вы соорудили для меченого вы абсолютно правы ответил сахаров лучшего пси пси-блокиратора в зоне не найти от контролеров и прочей подобной живности прибор вас конечно не убережет но аномальные психотронные поля способен достаточно успешно блокировать «Отличная новость», — обрадовался доктор. «Но мы сюда зашли не только за прибором. У нас есть раненый. Лично я хотел бы просить вас о содействии в его лечении. К сожалению, сейчас мы в рейде, и я не имею возможности забрать его в дом на болоте. Однако уверен, что ваш врач сможет его немного подлатать. В принципе, основную роль в исцелении больного уже сыграла душа». Возможно, не будут лишними капельницы с антибиотиком, но более всего сейчас ему необходимо наблюдение, сон и хорошее питание. А в благодарность я вам отдам пару документов, найденных под Припятью». Пошарив в своем рюкзаке, док вытащил несколько затертых, поеденных грибком папок, затянутых в гермопластик. «Там находятся чертежи установок, ранее действующих у вас на янтаре» известных как «Экспериментальный проект пси-излучателя Кайманова» и копии карт, разветвленной системы тоннелей под ними. «Чудненько! Воробьев примет вашего больного в лучшем виде. Только что не потер руки, взбудораженный предложением Дока Сахаров, поспешно забирая папки, пока врач не передумал. Бочка с Эдом подхватили носилки Зета и унесли его в лазарет». Сахаров проследовал за ними, чтобы отдать свои распоряжения. А мы с мутом и доком остались сидеть на небольших раскладных табуретах в приемной Сахарова. Первым молчание нарушил дотошный мут, которому, очевидно, не давало покоя предназначение полученных приборов. «Никак не возьму в толк. Антенны выжигателя давно отключены. Проходы на радары в Припять открыты. К чему нам пси-блокираторы?» Наконец спросил он доктора, когда ученые, снующие туда-сюда по бункеру, окончательно разошлись по своим делам. «О, это наша защита на случай, если мы не сможем выполнить задание, мой друг», ответил обстоятельный доктор. «Сейчас не время и не место, чтобы это обсуждать. Подождите немного, и мы с полковником все вам как следует разъясним». «Как всегда, говорите загадками», ухмыльнулся муд все же удовлетворенный его обещанием. Меня же просто разрывало на части от любопытства, но задавать вопросы я пока не решился. «Мы должны вам еще что-то за приборы, профессор», послышался тихий тенор Эда. «Ох, не переживайте. Люди Воронина уже пообещали нам достать один очень редкий и дорогостоящий артефакт. Он с лихвой окупит все издержки и послужит на благо человечества». Мы с вами, слава богу, давно и успешно сотрудничаем. Я доверяю долгу и доктору». Навострив уши, я что есть сил прислушивался к беседе, стараясь не упустить ни слова. «К тому же чертежи дока — неизмеримый вклад в наше общее дело», — снова послышался звонкий, почти мальчишеский голос Седовласова профессора. «Излучатель Кайманова еще способен поработать на благо человечества». «Только не повторяйте ошибок о сознании», — прошептал Эд, и Сахаров тихо рассмеялся. «Но сфера сейчас крайне нестабильна, я бы сказал, как никогда», — вздохнул проводник. «Откуда вы знаете?» — удивился Сахаров. Очевидно, Эд своей репликой попал точно в цель. «Да, слухами зона полнится», — уклончиво пробормотал проводник. «Если бы я только мог увидеть выражение лица ученого». «Подумал я. Держу пари, он нервничает. Даже напуган. С чего бы это?»